Глава 6 Котоваська спасает пингвинов. Обычно по воскресеньям папа работал за компьютером, заполнял таблицы, печатал договоры, играл в танки. Но сегодня ему пришлось отложить работу. Мама решила разобрать балкон. На балконе оказалось много нужных вещей, которые обязательно пригодятся. Не сейчас, конечно, а когда-нибудь потом. Мама перебирала пустые стеклянные банки. Она никак не могла решить, сколько оставить для компотов и варенья. Папа пытался втиснуть в ящик с инструментами молоток и банку с гвоздями. Толик и Павлик рылись в контейнере с игрушками. На полу валялись их находки — пожарная машина, солдатик без руки, плюшевый медведь, резиновый заяц и несколько деталей конструктора. Котоваська точил когти о валенок. Он вытащил его из-под ящика с игрушками. С балкона то и дело слышалось — «А, так вот где мои крючки, а я думал, что потерял их на озере». «И зачем нам три хлопалки?» «Смотри, смотри, это же та самая полицейская машина. Мне её на прошлый день рождения подарили». «Нет, всё-таки все банки нужны. Я сложу их в два ряда». Котоваська бросил валенок и тоже принялся рыться в игрушках. Вдруг он воскликнул. «Ух ты, совсем как настоящий». Кот с довольным видом крутил в лапах чёрный пистолет с блестящим металлическим курком. «Если хочешь, бери себе. Он всё равно пулями не стреляет», — сказал Толик. «Да, гремит только», — подтвердил Павлик. «Берегитесь, вороны», — прошептал Котоваська. Рыжая мордочка расплылась в счастливой улыбке. И на это была веская причина. Котоваська — кот, а вороны, как известно, птицы. Обычно птицы боятся котов, но в случае с Котоваськой это правило не действовало. Вороны его совсем не боялись. Более того, Котоваська сам боялся ворон. Когда он выходил во двор, они кучей налетали на него, кружились вокруг, хрипло смеясь прямо в ухо. Самые смелые даже садились ему на спину. Они цеплялись за шерсть и катались на нём, как на бешеной рыжей лошади, пока он пытался их сбросить. Котоваська, забравшись на перевёрнутое ведро, Выглянул в окно, прицелился и нажал на курок. «Бабах!» «Карр-карр-карр!» Вороны, дремавшие на березе, в ужасе разлетелись в разные стороны. Мама так вздрогнула, что банки в ее руках звякнули. Толик и Павлик залезли под стол, а папа сказал. «Хороший пистолет. Сам выбирал». Котоваська был в восторге. И хотя пистолет не стрелял пулями, а только гремел, он почувствовал себя грозой двора. «Всё, больше не могу», — устало вздохнула мама. Она ввела взглядом балкон. Места не прибавилось. Все вещи оказались нужными. Те же банки, только теперь сложенные в два ряда. Ящик для инструментов с торчащим из-под крышки молотком, контейнер с разбросанными вокруг игрушками. «По крайней мере, мы сделали всё, что смогли», — сказал папа. «Теперь можно и отдохнуть. Кстати, я купил фисташковое мороженое. Предлагаю попробовать». через пять минут Все сидели перед телевизором с блюдцами и смотрели передачу про пингвинов. На экране по заснеженной поверхности Антарктиды важно прогуливались чёрно-белые диковинные птицы. Казалось, их невозможно удивить ничем на свете. «Интересно, если бабахнуть рядом с ними из моего пистолета, они так и будут ходить, как на празднике подумал Котоваська. Пингвины больше напоминали ему людей во фраках, чем морских птиц. «Пингвины этого вида откладывают по одному яйцу», — вещал диктор. «Мамы бережно передают яйцо папе, а сами уплывают в океан. Теперь их задача — добыть пищу для себя и будущего детеныша. Отцы охраняют яйца и вылупившихся малышей от хищных птиц. Главную опасность для них представляют буревестники. Они не прочь полакомиться яйцами пингвинов. Их добычей может стать даже детеныш». «Как они смеют! Да они же еще хуже ворон!» — закричал Котоваська, тряся в воздухе пистолетом. Диктор же невозмутимо продолжал. «В отличие от других птиц, пингвины не умеют летать, зато они отличные ныряльщики и пловцы. Под водой их плечевые суставы вращаются, как винты. По суше пингвины ходят строго вертикально. Поддерживать равновесие им помогает хвост. Они пользуются им как опорой». Котоваська понял, «Никто не собирается спасать маленьких беззащитных пингвинят!» «Я отправляюсь в Антарктиду!» «К ужину не ждите!» — объявил он. И, прижав к груди пистолет, перекувырнулся через голову. «А как же мороженое?» «Писташковое!» — Павлик и Толик кричали уже в пустоту. «Ничего, мороженое подождёт!» — подумал кот. «Сначала надо спасти пингвинят!» «Раз!» — и котоваська уже на белой льдине, а вокруг... Пингвины. Сколько же их? Наверное, тысяч сто, ну или чуть меньше. Они прохаживались с важным видом, совсем не замечая мороза. У Котоваськи же дыхание перехватило от ледяного воздуха. Ох какой холод!» — кот запрыгал на задних лапах, хлопая себя передними, чтобы хоть немного согреться. Внезапное появление рыжего кота пингвинов явно заинтересовало. Гуськом друг за другом Они в перевалку заспешили к нежданному гостю. Следом семенили пушистые малыши-пингвинята. «Добрый день! Морозный сегодня денёк, не правда ли?» — поприветствовал их котоваська. Пингвины обступили его со всех сторон. Они с любопытством вытягивали шеи и тянулись к коту длинными узкими клювами. Пингвинята восторженно хлопали короткими крыльями-ластами и, нагнув на бок головы, рассматривали гостя. Птицы надвигались на кота всё плотнее и плотнее. Каждому хотелось дотронуться клювом до огненно-рыжей шерсти, такой необычной в их чёрно-белом царстве. Казалось, что взрослый пингвин больше кота раза в три. Это ещё при условии, что кот встанет на задние лапы. Красивые птицы, похожие на людей во фраках. Только теперь они были не в телевизоре, а кота Васька не в кресле рядом с мамой, папой и детьми. — Кот испугался. — Прошу вас, не приближайтесь больше. Вы же раздавите меня, — уговаривал он пингвинов. Но те, видимо, не понимали человеческого языка. Они кричали, и на пингвинем языке это тоже, наверное, что-то означало. Мяу, — Мяу-мяу-мяу-мяу, — отчаянно закричал котоваська уже по-кошачьи. Но и это не помогло. Тогда он поднял вверх лапу с пистолетом, зажмурился, нажал курок и... Бабах! Наступила полная тишина. Такого эффекта не ожидал даже сам Котоваська. Он так и стоял, зажмурившись с пистолетом в поднятой лапе, и не решался открыть глаза. «Умерли они, что ли, все от страха?» — подумал кот. Он осторожно приоткрыл один глаз, затем второй. Его ждало невообразимое зрелище. Все пингвины лежали на снегу. От внезапного грохота они испугались и попадали. Пингвины молча шевелили черными крыльями ластами и ошарашенно водили глазами в разные стороны. И только пингвинята по-прежнему стояли. Опомнившись, малыши столпились вокруг кота и наперебой запищали. Вдруг сверху послышался резкий звук. Котоваська задрал голову. В небе, раскинув широкие сильные крылья, кружился гигантский буревестник. «Ой-ой-ой! Что же я наделал?» — схватился за голову котоваська. «Он же перетаскает пингвинят одного за другим! Кто же их теперь защитит?» Кот ещё раз окинул взглядом чёрно-белый ковёр из лежащих пингвинов, потом взглянул на пушистых птенцов. Малыши пищали и сжались к нему со всех сторон. Тем временем к первому боревестнику присоединились ещё двое. Они плавно, почти не двигая крыльями, шли на снижение. Котоваська восхитился бы красотой их полета, если бы не знал, зачем они сюда летят. Хищные безжалостные птицы все ближе и ближе. Что делать? Котоваська судорожно пытался собрать пингвинят в одну кучу, но удержать их на одном месте не получалось. Они весело, переваливаясь с лапки на лапку, разбредались в разные стороны, а Котоваська своим острым зрением уже мог разглядеть в вышине мощные клювы с острыми краями. «А если пингвины уже никогда не поднимутся?» — с ужасом подумал он. И потом учёные всех стран мира ещё много лет будут изучать, почему однажды в 2022 году в Антарктиде разом попадали сто тысяч пингвинов. «Кого винить будут, гадать они, что гигантские буревестники в тот год перетаскали всех детёнышей?» «Нет, так не пойдёт!» — Котоваська выпустил когти и стал царапать ими воздух. «Ух, разбойники малыши не станут вашим обедом!» — кот прицелился. «Бабах!» — пингвинята запищали от восторга. Буревестники резко вскрикнули, заболтыхались в воздухе и часто-часто замахали крыльями, пытаясь выровняться в полёте. Потом поднялись высоко в небо, покружили и улетели. Котоваська обошёл лежащих пингвинов. Птенцы гуськом следовали за ним. Как снова привести их в чувство? Кот задумчиво почесал затылок дулом пистолета. Затем взялся лапами за одного пингвина и потряс его. Пингвин зашевелился. Котоваська, упираясь задними лапами в снег, а передними в спину пингвина, попытался его поднять. «Какой же он тяжёлый!» Наконец пингвин встал на лапы, встряхнул головой и закричал. К нему тут же подошёл один из пингвинят. «Ура! Ура!» — запрыгал от радости котоваська и принялся за второго пингвина. Потом за третьего, потом... Что это? Уревесники? Они вернулись и на этот раз кружили над ними ещё ниже. Снова пришлось стрелять. Из трёх пингвинов на этот раз упал всего один. Остальные уже привыкли. Много часов подряд Котоваська поднимал пингвинов и отгонял боревестников. Хищники улетали, но через пару часов снова возвращались. Уж очень хотелось им полакомиться маленькими пингвинятами. Сколько прошло времени, Котоваська не знал. От усталости он едва шевелил лапами. Наконец был поднят последний пингвин. «Вот и всё! Совсем как до моего прихода!» — с облегчением вздохнул Котоваська. Теперь все детёныши были под защитой своих родителей. Буревестники ещё немного покружились в вышине и скрылись вдали. Котоваська поднял сальдиный пистолет, перекувырнулся через голову и... оказался дома, на кухне, где мама, папа и дети как раз пили чай с брусничным вареньем. На полу у батареи стояло блюдечко с молоком. Котоваська с жадностью набросился на него. «Не кислое», — подумал он, — «значит, ждали». «Котовасечка!» — обрадовались дети. «Ты откуда такой худой?» — спросил папа. «У тебя усы в молоке», — заметила мама. «Это не молоко, а иний. Буль-буль-буль. И всё это время я был в Антарктиде, пингвинов спасал. Буль-буль», — объяснил Котоваська, не отрываясь от еды. Он так проголодался, что не локал а хлебал. «От чего?» — спросил Толик. «От кого?» — спросил Павлик. Котоваська опустошил блюдце и теперь умывался, вылизывая лапы языком. Он уже не стеснялся Кузькиных и позволял себе некоторые кошачьи повадки. «От хищников!» — нехотя ответил кот и вдруг задумался. Так и застыл с высунутым языком. Потом тряхнул головой и пробормотал. «Вороны, пингвины, буревестники!» Какие же они разные, всё-таки все они птицы. С тех пор Котоваська перестал бояться ворон. Разве может их бояться тот, кто боролся с гигантскими буревестниками в самом сердце Антарктиды? А пистолет Котоваська отнёс обратно на балкон. Он до сих пор там, в контейнере, среди зайцев, машинок и деталей от конструктора. Авось когда-нибудь кому-нибудь пригодится.